Глава 53 В ту ночь я почти не спала. Когда рассвело, я тихо лежала и смотрела на пока еще слабый солнечный свет, ползущий узорами по потолку. В окно вплыли звуки. Чужие. Деревенские. У меня болела голова. Испуганная, с перекрученными внутренностями я лежала, сжавшись в комок. Я прокралась в комнату Анны. Она лежала на боку с приоткрытым ртом, дышала прерывисто. Одеяло валялось на полу, её ноги были согнуты, будто она убегала от кого-то во сне. Я укрыла её. Затем сварила себе кофе и вернулась в спальню. Сидела у окна и пила кофе, глядя на долину. Покрытые росой поля выглядели роскошно. Разгораясь всё жарче, солнце прогоняло туман. Я сидела очень тихо и старалась почувствовать его тепло, взять от него силу. Сразу после завтрака мы с Анной поехали в ближайший городок, чтобы запастись продуктами в ближайшем супермаркете. Мы притворились путешественниками, бродили по мощенным улицам, рассматривали открытки и мягкие игрушки, заходили в кондитерские лавки, уставленные старомодными баночками. Я обратила внимание на магазин, в котором продавалось всё для походов. Палатки, непромокаемые куртки, альпинистское снаряжение. Пока всё это было для неё игрой. Мы играли в нашу реальную жизнь, не договариваясь ни о каких условиях. Мы шли, держась за руки, и щебетали о чём-то. Я старалась подыгрывать Анне, чтобы она не заметила, как я напугана. В супермаркете я выбрала для Ральфа стейк из мраморной говядины и шоколадный чизкейк, его любимый десерт. Анне купила шоколадного мороженого и большую коробку хлопьев. Когда она, радостно побежала с мороженым к машине, её коротенькие волосы сияли, как нимб. А я чувствовала себя так, будто к ногам привязали гири. Дома мы убрали покупки в холодильник, и решили пообедать в отеле, где провели нашу первую ночь по приезде сюда. Жара усилилась, солнце иссушило траву жаром, отражённым от камней. Овцы держались ближе к деревьям, где была хоть какая-то тень. В садике у отеля были расставлены столики, свободных мест не видать. Туристы, семьи с маленькими детьми, пожилые пары. Зато в помещении было пусто. Толстые каменные стены сохраняли прохладу. Солнечные лучи падали на выцветшие кресла и потёртый ковёр. В столбах пыли плясали пылинки. Мы с Анной сделали заказ. Сэндвичи и прохладительные напитки. Я нашла пульт и переключила телевизор на детский канал. Дочка, обрадованная, устроилась перед экраном. С минуту я наблюдала за ней. Сбросив туфли и усевшись по-турецки на подушке, Она выглядела такой беззащитной. Из дома она прихватила с собой Бадди, нового пушистого друга. Я наклонилась и поцеловала ее в макушку. Анна, я выйду на улицу. Мне надо позвонить. Она кивнула, но, похоже, не слышала меня. Я прошла через сад к невысокому холму, заросшему травой. С него с визгом скатывались мальчишки лет трех-четырех. Вскочив на ноги, они снова бежали вверх по склону и опять скатывались. Их волосы были все в пыльце. Я взобралась на холм и вытащила телефон Ральфа. Нажала кнопку, и экран ожил. Никаких сообщений. Два пропущенных звонка. Наверное, Ральф пытался выяснить, где оставил свой телефон. Я не сводила глаз с экрана, собираясь с духом, чтобы позвонить. Мальчишки снова взбежали на холм. Младший старался стащить старшего вниз. Они пыхтели, толкались, смеялись, шлепали друг друга. Сад внизу был полон ярких красок. Хлопчата-бумажные футболки, панамки, корзинки с цветами, подвешенные у дверей, полосатые красно-белые зонтики. Я покачала головой, задаваясь вопросом. Что бы подумали обо мне эти люди, если б узнали, Какой план сложился в моей голове? Мой взгляд переместился к окнам отеля. Они отражали солнечный свет. Я представила, как Анна сидит перед телевизором, обнимая Бадди. Вспомнила, как она спала утром, раскинув руки и ноги. Мое сердце сжалось. Наклонившись над телефоном, я набрала номер. Затем закрыла глаза, чтобы отгородиться от красок жизни и дождалась, пока пойдут гудки.